Глава двадцать четвертая Против всех ожиданий Валерии Михаил на нее не накинулся. Он вдруг разжал кулаки и, устало опустившись на скамейку, сказал с безысходностью. «Ты очень злая. Не пойму, почему?» «А ты сам не знаешь!» Все еще, сердясь на него, ответила Валерия. «С чего бы мне быть доброй? Лучшая подруга! Самым подлейшим образом меня шелкопером сливает! Как тут не озлобиться?» Михаил покачал головой. «Да нет, ты не только сейчас злая. Ты вообще злая! Смотри, снова не брякнись!» Передразнил он ее и спросил. «Зачем ты это сказала? Я открыл тебе свой секрет, а ты мне глаза им колешь, издеваешься. Почему?» Валерия растерялась. Он обезоружил ее. Она не нашла слов возражения. «Да, я с детства был чахлым, болезненным и очень страдал от этого. Грустно продолжил Михаил. Всегда завидовал крупным, здоровым детям. Всегда тянулся к таким. А они клевали меня, как гадкого утёнка, Клевали, клевали. Совсем как ты. И до того доклевались, что я разучился любить. Стал таким же, как ты. Злобным снобом. Презрительным и циничным но остался зажатым, даже робким. Валерия поразилась. Зажатым? Робким? Это не про тебя. Ты скорее наглец. Я наглец, вспылил Михаил. Что ты, каланча, понимаешь? Просто ты не знаешь меня. Про таких, как я говорят, застенчивый до наглости. От этой своей робости я больше всего и страдаю, с перепугу корчу наглеца из себя. Знаешь, почему я полюбил Лизу? Едва речь зашла о подруге, Валерия утратила добронравие и презрительно пожала плечами. Мол, мне какое до этого дело? Однако против ее желания он продолжил. Лизу я потому полюбил. Признался Михаил светлее лицом. Что она сумела меня растопить, расслабить, освободить от оков страха перед женским пренебрежением. Лиза убедила меня, что я ценен для нее как мужчина. Будь она такая, как ты, высокая, красивая, здоровая, кровь с молоком, никогда бы в нее не влюбился. У меня уже блок стоит на таких. Я таким давно не верю. «Почему?» – удивилась Валерия. «Потому что рядом с такими всегда нужно быть на чеку. К таким нельзя спиной поворачиваться. А один раз повернешься, а в спине уже нож». Валерия смотрела на него с недоумением. «Ты меня не понимаешь?» — уязвленно спросил Михаил. Она опять пожала плечами. Он усмехнулся. — Если не понимаешь, напрасно. Это я тебе из личного опыта говорю. Уж я от таких, как ты, настрадался. Михаил замолчал, нахмурился, призадумался. — Что это с ним сегодня? — удивилась Валерия совсем мишка на себя не похож обычно скрытный такой а тут вдруг в откровенность ударился даже неловко слушать и главное на меня бочку катит а я еще и жалею его наверное будет умно если я сейчас поднимусь и скажу что мне пора домой решила она но сказать ничего не успела михаил первым нарушил молчание знаешь Снова светлее заговорил он. «Мне казалось уже, что я никогда не смогу влюбиться. А тут вдруг Лиза. Нежная, умная, добрая и, главное, бескорыстная. Все случилось так неожиданно». Он опять задумался и замолчал. На губах его блуждала счастливая улыбка. Хлиску вспоминает, рассердилась Валерия. Уж она умеет мужику голову задурить. Ей стало противно. Как сильно нищие мужики ценят женскую бескорыстность, зло отметила про себя Валерия. Совсем не хотят напрягаться, сволочи. Им бы все на халяву. Круглов в ресторане платил, Мишка скромняга и глазом на хал не моргнул. Он что, ослеп? Лизка не по карману ему. А может, он просто Альфонс? Валерия уже хотела с присущей ей прямотой задать этот вопрос. Но Михаил вдруг схватил ее за руку и с жаром заговорил. «Лера, пожалуйста, не злись на Лизу! Не злись! Она очень хорошая! Скажи, что ты оболгала ее со зла! Очень прошу тебя, скажи!» С непередаваемой мольбой он заглядывал в ее глаза. Валерия молчала. Она испугалась. Она не знала, что сказать. Ей стало жалко его, этого недотепу Михаила. Жалко и стыдно. «Какая я дрянь!» – подумала она. «Кого пинаю? Парню без того не везет. С детства был чахлым. Болезнь вон плохая с ним приключилась. Как с такой болезнью девиц снимать? Слишком он чуткий впечатлительный. Чуть что не залазится, сразу вбрык в обморок. Девица тут же ноги и сделает. Да и на работе с такой болезнью мудрено удержаться. Упадешь раз не к месту, дуров сразу увидит. Как тут нищим не будешь? Как тут щедрость являть? Не сильно карманом перед Лиской тряхнешь. Да уж... Со скорбным сочувствием заключила Валерия. Куда ни кинь, везде клин. Не жизнь у него, а мрак. Сплошная беспросветность. Никаких у парня перспектив. Я думала, у меня проблемы. А тут вижу полный завал. Хоть бери топор и вешайся. И я еще дура его обижаю. Я? халиска ха да она просто над ним издевается помадросит и бросит грех обижать такого а что лиски грех она циник не верит ни в бога ни в черта надо срочно мишки открыть глаза пока еще не совсем поздно надо рассказать кто она есть эта лиска для его же пользы чтобы бедняга не сильно мучился и не защищал ее эту акулу Ты да и вот что, Миша!» Стараясь быть ласковой, вкратчиво начала Валерия. «Ты, Миша, прости меня. Совсем не хотела я болезнью тебя упрекать. И не злая я. Так брякнула, не подумав. А что касается Лизы, тут ты прав. Она действительно добрая, если ей это нужно. Бог знает, что там произошло, и почему она сдала меня своим журналистам, Но ко мне Лиза всегда хорошо относилась. Грех жаловаться. А вот к тебе... Впрочем, какой смысл тебя убеждать? Все равно ты мне не поверишь, раз так сильно влюбился в нее. Не поверю, упрямо подтвердил Михаил. Никому не поверю. Поверю только в одном случае. Если все, что ты сказала... «Услышу от нее!» «Так в чем дело?» Оживилась Валерия. «Вернись в клуб и у Лизы прямо спроси! Она скажет, зачем ей врать! Ты ей абсолютно по барабану, так что церемониться не станет с тобой!» Михаил подскочил, как ужаленный. «Ты лжешь!» «А ты в клуб пойди!» «Вот и пойду!» «Вот и пойди! Только кровь смой с затылка!» «Там, в конце сквера, фонтан!» «Фонтан?» – спросил он, рассеянно блуждая по сторонам отсутствующим взглядом. От категоричного сообщения Валерии Михаил, похоже, плохо соображал, где он и что происходит. Мыслями он был уже с Лизой, а потому вдруг бестолково заметался, побежал к фонтану, потом вернулся, потом снова побежал. Валерия с состраданием за ним наблюдала. Когда он, наконец, решительно выбрал направление и двинулся к фонтану, она последовала за ним. У фонтана Михаил присел на корточки и задумался, опять про все на свете забыв. Будто его отключили. Она с трудом растормошила его, жалостливо помогла отмыть кровь, почистила костюм и выдала несколько напутствий, как вести себя с фейс-контролем, чтобы не задержали у входа в клуб. Впрочем, старалась зря. Михаил ее не слышал. Он был слишком погружен в свои мысли. «Совсем у бедняги крыша съехала», – посочувствовала ему Валерия. «Не строил бы он там скандала с мордобоем. Если в ментовку попадет, Доров точно его уволит. Алиска бросит по-любому. Хочешь, пойду с тобой?» Предложила она. Нет, я должен сам. Сам? Тогда я здесь на лавочке тебя подожду. Хорошо. Рассеянно бросил он и поплелся к клубу. Какой он несчастный! Просто сердце кровью обливается. Глядя ему вслед, ужаснулась Валерия.